Или он действительно находился еще под впечатлением только что избегнутой опасности? Но он как-то весь преобразился. Он был прекрасен. Именно таких мужчин любят рисовать женщины в своих мечтах. Бледный, со сверкающими глазами и вздрагивающими ноздрями, он проводил тонкой белой рукой по своим длинным черным волосам. Таким его увидела Эрмина. На его белых лосиных брюках виднелось несколько капель крови его жертвы, а изорванное платье доказывало, что он едва избежал страшных клыков зверя. Эрмина смотрела на него с наивным энтузиазмом, с каким женщина всегда относится к храброму человеку. И она еще раз почувствовала влияние странного очарования, присущего Сару Вильямсу. Сударыня, — шептал дрожащим голосом баронет. — Простите, что я вас так напугал своим глупым поведением. — Опасность, которая вам угрожала, — пролепетала она. — Но вот вы живы и здоровы. Молодая девушка покраснела и запнулась. — Черт возьми, мой дорогой гость, — с увлечением сказал кавалер де Ласси. — Если вы часто охотитесь таким образом за кабанами... «Я вас провозглашаю царем бретонских охотников!» И он осворчал сквозь зубы. «Я говорил вчера госпоже баронессе, что это дьявол, и стою на своем. Только тот и может!» В эту минуту послышался в кустах галоп лошади, затем на не показалась бешеная молния сидящим на ней бопро. Жалкий вид почтенного чиновника — разрушил очарование, которому начала поддаваться его дочь. Господин Бопрео, летевший во всю прыть, уцепился за седло и жалобно кричал. Горячий скакун носил его по лесу и полям, через плетни и кусты, и платье его было все в лохмотьях Он уже не думал править бешеным животным, на шее которого свободно болтался повод. Только случай привел молнию к этому месту. На вопле Бопрео и он оскочил на ноги расхохотался, потом бросился навстречу лошади и, схватив ее за узду, сразу остановил. Благородное животное заржало от гнева под рукой ребенка, сдавившего ему ноздри, поднялось на дыбы и выбросило из седла всадника. Господин Дебопрео покатился с воплем ужаса на траву, но он тотчас же встал, ушиба не было никакого. Его встретил взрыв хохота кавалера Даласи, сэра Вильямса и самой Эрмины. — Но, любезный сосед, — сказал кавалер, — вы, наездник, не первой руки. — Извините меня, — отвечал еще бледный от страха Бупро, — но это черт, а не лошадь! — Что вы! Она смирна, как овца! Как же она закусила у дела! — Так вы ее, наверное, пришпорили. — «Разумеется!» «Понимаю, смеясь», — сказал кавалер. «Вы думали, что имеете дело с какой-нибудь клячей или ломовиком?» Затем де Ласси переменил разговор, жалившись над смущением бедняги, претензии которого на репутацию наездника были навсегда уничтожены. Показав ему кабана, лежавшего в луже крови, он рассказал подробности охоты. «Славный удар! Отличный удар! Клянусь честью!» — говорил Бопрео с удивлением, глядя на баронетта Сэр Вильямс принял скромный и стыдливый вид, окончательно увлекший Эрмину. «Господин кавалер, — сказал и у нас, привязавший тем временем молнию к дереву, — госпожа баронесса дала мне сегодня утром письмо к вам». «Давай! — сказал де лоси. И у нас вытащил из кармана письмо баронессы, Кавалер сломал печать с гербом, пробежал сперва письмо глазами и потом прочитал вслух. «Любезный сосед, приглашение за приглашение. Вы пригласили на свою охоту моего племянника и мою внучку. Я вам очень благодарна за любезность. Позвольте же и мне пригласить вас к себе на обед. Надеюсь, что вы привезете с собой вашего гостя, баронета сэра Вильямса. В ожидании... Жму вашу руку, паранеса де Кермадек. Вдова писала кавалеру де совершенно так же,